учреждение это называлось не институтом кармы а как то трудно произносимо экстрасенс оказался не экстрасенсом а энергоэкологом правда у него было и другое звание простенькое профессор я представился он согласился на телефонное интервью профессор вы исследовали квартиру пасковцевых да щупал там пространство «И что нащупали, то есть обнаружили?» «Обнаружил следы полтергейста». «Какие?» «Передвижение материальных предметов без помощи материальных сил». «Это я мог подтвердить. Кастрюля летала, краны текли, свечи горели. Но в справке следовало указать причину». «Профессор, почему же это происходит?» «Причин может быть несколько». Электромагнитные всплески в земной коре, всплески в космосе, пересечение разломов земной коры, телурическое излучение. Возможно, через их квартиру энергия космоса входит в Землю. В науке широта. Энергоэколог назвал мне еще с десяток причин. Нам, оперативникам и следователям, такие размахи не подходят. У преступника, как правило, один мотив – Если их несколько, значит дело плохо расследовано и в суде рассыплется. Профессор, эта космическая энергия так сильно влияет на людей. А разве вы не наблюдаете всплеск преступности? Наблюдаю. И разве он не совпадает с днями солнечной активности? Он совпадает с днями зарплаты. Вы, правоохранительные органы... «Меняйте местами причину и следствие. Люди хулиганят не потому, что они пьяные, а пьяные, а не потому, что на их психику давят геофизические возмущения. Как это адвокаты не догадались защищать преступников с помощью науки? Убил потому, что на солнце произошел сильный взрыв, обокрал квартиру под воздействием яркой луны, ограбил человека под влиянием этого телурического излучения». «Профессор, почему полтергейст работает, так сказать, с отрицательным знаком?» «Что вы имеете в виду?» «Почему бьет и разрушает, а, допустим, не создает и не строит?» «Много вы от него хотите», — засмеялся профессор. «Почему бьет Паскокцеву?» по «Вообще-то полтергейст безобразничает, но человека не трогает». «Как не трогает?» «У Паскокцевой синяк во всю физиономию». «Видите ли, планета испытывает сильное электромагнитное излучение?» Уклонился профессор от ответа. «Я пересказал ему версию Поскокцева о бомже-щердаке». Молчал он долго. «Еще бы вопрос на засыпку». Ответил с басовитой внушительностью. «Что есть дух?» «Бестелесное содержание того человека...» которому при жизни не удалось истратить и реализовать свою энергию Бить то зачем буркнул я профессор не ответил потому что у него был свой вопрос господин опер уполномоченный что вы им посоветовали то же что и вы менять квартиру видите ли я от них скрыл одно обстоятельство и вас прошу молчать какое обстоятельство? Полтергейст часто переезжает вместе с хозяевами, берет такси. Я положил трубку. Почему о всяких НЛО, духах, чудесах, воспрянувших покойниках, ворожеях, прорицателях, экстрасенсах много пишут и говорят? Потому что журналистам нужна сенсация, а экстрасенсам реклама. В конце дня позвонила Паскокцева и неуверенным до беззвучности голосом сообщила, что муж начал процедуру покупки квартиры, и поблагодарила. «Спасибо за совет, Антонина Михайловна. А что голос бессильный? Бронхит мучает. Я пожелал ей здоровья и счастливой жизни на новом месте» мысленно пожелал чтобы подлый полтергейст не увязался за ними в трехкомнатную квартиру. Теперь можно с легким сердцем закрыть материал. А как же я, современный человек, находясь в здравом уме и твердой памяти, объяснил хотя бы для самого себя проделки полтергейста? Злился поскокцем на жену и ударил. Рука сработала рефлекторно. Такое случается». «Сделаешь, а думаешь потом. Ну и летающая кастрюля. Почему летела?» «А почему капитана аладька Макаров самопроизвольно пальнул в кобуре на боку?» «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела я решил сочинить утром на свежую голову. Но утро оперативника непредсказуемо, как выходки полтергейста». В девять часов начальник уголовного розыска собрал нас в своем кабинете и швырнул на стол пачку газет, испещренных красночервячными карандашными извивами. Под однотипными заголовками «Ушел и не вернулся», «Куда пропал дед Фёдор «Исчезновение бабушки Веры», «Старик прописался на свалке», «Пожилых забирает НЛО», «Быть одиноким и старым опасно», «Зачем старику отдельная квартира», У майора был к нам только один вопрос, который он выразил коротко. «Ну?» Правда, к краткому вопросу пристегнул напечатанное послесловие. И пошло-поехало. Две недели мы стояли на ушах, прочесали пару крупных свалок и нашли там ни одного прописанного старика, а человек 10 живших в пещерах, землянках и ящиках. На кладбище эксгумировали из безымянных могил... Два трупа убитых и похороненных без всякого следствия старух. На чердаках и в подвалах сидели бомжи, без имущества, без одежды и без памяти. Все эти люди по глупости или по пьянке лишились своих квартир. Почерк обмана был настолько един, что мы скоренько вышли на шайку из пяти человек и всех загребли. За недосып и недоед нас наградили сутками отдыха. «Как оттянуться?» «Я предложил сходить в театр, тюнин в филармонию, а ладька в консерваторию». «Найдя консенсус, мы оказались в кафе «Эммануэль».